глава третья. Покинув аудиторию, мы побежали на следующее по расписанию занятие. Завтрак из-за проверки силы мы благополучно пропустили, но после свалившихся на нас новостей есть совершенно не хотелось. В голове пока не укладывалось, что владею такой необычной магией. Да, сразу порадовалась, но чем больше думала о ней, тем сильнее падало мое настроение. Воспользоваться этим даром я не могу, если не хочу угодить за решетку за кражу. И это я еще не говорю о том, что в сердцах могу пожелать кому-нибудь провалиться сквозь землю. Ведь провалиться теперь я уверена. А как обратить подобный процесс, понятия не имею. Да вряд ли и сами магистры знали. Недаром преподаватель упомянул, что давно таких магов Не видел. Задумалась так глубоко, что не сразу сообразила, о чем спрашивает подруга. Про Ера то и дело искоса на меня поглядывала, потом не выдержала. «А как ты смогла утащить кофе из-под носа к Да я не знала, что это его кофе. Мне сказали пожелать чего-нибудь, сразу захотелось кофе. Утром попить не успела, а без него я на зомби похожа. Вот и пожелала. Усмехнулась, представив реакцию ледышки, когда исчезла его чашка. И как меня вообще на мелких и Леонид не порвали? С этого станется. Слишком уж грозным был его вид. Видимо, в тот момент только Ксьер его пил, иначе умыкнула бы чашку у кого-нибудь другого. Мне и самой не очень хотелось связываться с этим типом. Он как глянет, так все внутри замораживается. Бр. Неуютно. Из чего за ним девчонки толпами бегают? Неужто не понимают, что такие любить не умеют? Впрочем, сейчас не о нем. Есть проблема поважнее. Я одного не понимаю. Как умудрилась представить именно эту чашку? Ведь даже не видела, из чего он пьет. Протянула задумчиво. Да, с этим действительно стоит разобраться. Ты ее точно не видела, но каким-то образом угадала. Восхитилась девушка. «Не умыкнуть бы у него еще что-нибудь, а то как-то слишком часто мы с ним сталкиваемся. Явно не к добру». А потом, широко раскрыв глаза, задала вопрос, который взволновал меня еще в кабинете после вторжения ледышки. «Слушай, а как он нас нашел? Каждая магия имеет остаточный след, а ты даже не потрудилась его затереть». Вот по нему к Сьерре пришел. Хотя сомневаюсь, что после такой магии следы вообще защищаются. Надо ведь рядом находиться. А ты даже не знала, где он был в тот момент, — объяснила подруга. И тут же ее глаза загорелись. Или... А как это? Просто пожелать. Ты захотела, и оно появилось? Так все-все желания сбываются? Да, я так поняла. Но есть и обратная сторона. У меня прибудет, а у кого-то исчезнет. Наколдовать из воздуха я не могу. И получается, становлюсь воровкой». Меня так и подмывало сообщить ей о силе, которую для нее пожелала. Но было страшно. Остаточного следа наверняка уже не осталось. Хотя надо бы уточнить, как долго он держится. «Рая, скажи...» «А через сколько времени еще можно пройти по остаточному следу?» «Тебя что-то беспокоит?» — догадалась умная подруга, но на вопрос ответила. «Часа три-четыре, максимум пять». Из груди вырвался вздох облегчения. «Чужая сила — это вам не кофе. За такое можно и по шее получить». От ответа на вопрос спасло то, что мы уже вошли в аудиторию, где наши однокурсники после тренировки в повалку лежали на столах. Группа пополнилась, студентов оказалось уже двадцать четыре. Стоило нам появиться, многие тут же подняли головы и пытливо посмотрели сначала на меня, потом на Райеру. — И Леонита Сейедурге, не желаете поделиться, что показало сканирование силы? С долей издевки пропела одна из сокурсниц — Айтарина. Сплыло в памяти имя неприятной девицы. «А у меня не желаете поинтересоваться?» Подруга грозно выступила вперед. «У тебя и так видно. Земля и воздух. Есть немного менталистики, но ее даже развить не получится. Слишком слабый дар. Влез гаритор Вия Крокс. А вот силу герцогини прочесть не получается. Но резерв большой». Я не успела ответить. Вошел преподаватель. Рыжеволосый, с кустистыми бровями и шрамом вдоль левой скулы. Все замолкли, а мы юркнули за первый стол. Места оставались только там. «Плодотворного дня, студенты! Меня зовут Магистр Наор Сориб. Буду вести у вас теорию и практику по стихийной магии». Нас обвели пристальным взглядом. «Как мне стало известно, среди вас есть студентка» обладающая всеми четырьмя стихиями в одинаковой силовой направленности преобладающей нет все достаточно сильны еще и в будущем обещает быть ментальным магом усмехнулся преподаватель но это только в том случае если станет упорно заниматься нагрузка будет высокой сразу говорю народ загалдел студенты переглядывались пытаясь определить, кто тот уникум. Я молчала, не желая становиться предметом зависти или злословия. В том, что они будут, нисколько не сомневалась. Одна айтарина чего стоит, да и Горитор странно поглядывает. Не нравятся мне его ухмылочки, словно он знает то, что неведомо другим. Слова преподавателя вызвали уныние. «Куда уж выше», — подумала мрачно, — Наверное, мысли отразились на лице, потому что Наур-Сарип посмотрел на меня с садистским удовольствием, как инквизитор на жертву, еще и добавил. «Наличие такой силы накладывает большую ответственность. Легко точно не будет». Прозвучало, как угроза. Все замолкли. Я же мысленно поблагодарила преподавателя, что не сообщила еще об одной моей силе. в голове раздалось а о ней пока ни к чему распространяться, всему свое время. Я едва не подскочила на стуле. «Он что, мои мысли читает?» Вопросительно уставилась на магистра, в ответ получила едва заметный кивок. Стало неуютно, но я решила попытаться ни о чем порочащем не думать, только о магии и стихиях. Стоило принять решение как едва заметная усмешка снова мелькнула на губах Наора. Хотелось выругаться, но пришлось держаться. Могла только по-русски, меня бы не поняли. А лишние проблемы ни к чему. И так уже попала под подозрение. Но преподаватель перестал обращать на меня внимание и начал занятие «Итак, теория на моих занятиях будет совмещаться с практикой» чтобы я мог оценить ваш уровень владения стихиями. Для начала поднимите руки у кого вода. Пятеро подняли руки и магистр, сделав пометку у себя в блокноте, стал опрашивать по другим стихиям. В итоге оказалось деверо владели землей, семеро воздухом, трое огнем. Но это в общем, у многих было по две-три стихии, Данный факт магистр тоже отметил, записав, кто какими владеет. Я сидела, не шелохнувшись. Ни на одну из стихий руку не подняла, решив, что это ни к чему. Ведь он и так уже знает о моей магии. Но не учла любопытства студентов. Позади раздавались шепотки, почему герцогиня ни разу не подняла руку. Претензии сокурсников пресек преподаватель. Сообщив, что результат моей проверки... Он уже записал. Больше никто слова не сказал. Разобравшись со стихиями, магистр продолжил занятие. Начнем с простейшего. Запишите универсальную формулу любого заклинания. Она идет как основа, независимо от стихии. А уже к ней вы сами добавите узлы взаимодействия и направление окончательного результата. Для каждой стихии свой универсальный узел. Их тоже запишем, чтобы не путаться. Данную формулу можно добавить в схему направленности. То есть, если вы задумали, например, повернуть горную реку вспять, то должны рассчитать взаимодействие направления, учесть поток и силу препятствия, чтобы река потекла в гору, а не с горы. Стоит учесть силу сопротивления, вложить в схему расчетов универсальную формулу и прочесть заклинания, направляя энергию в свое схематическое плетение. Понятно? Мы кивали. Магистр объяснял, как маленьким детям. Даже идиот понял бы. Чтобы закрепить материал, создайте по небольшому смерчу каплям воды комку земли и язычку пламени. Я не торопилась что-либо создавать, наблюдала за другими. Многие сразу сплетали две-три стихии, смотрелось очень красиво. Тогда и я решилась. Представив, что хочу получить, создала композицию. Над небольшой стеной огня завис комок земли, над которым шел дождь, а вокруг кружился смерч. Была удивлена, что получилось с первого раза, учитывая что я прежде не имела дел с магией видимо это влияние хорошего преподавателя он очень умело объяснял, едва ли не разжевывая что и как делать наверное что то больше у меня вряд ли получилось бы, а простейшее, что по словам наора и ребенку под силу вышло сразу не пришлось позориться не учла одного толков. Посыпались язвительные замечания однокурсников про выскочку и желание выделиться. Кажется, все сразу догадались, кто тот самый студент с четырьмя стихиями, ведь я задействовала их все. Ох, чувствую, покой мне будет только снится. Вот когда порадовалась, что мое отражение все же было герцогиней, поистерегутся травить в открытую и скопом. Не будь титулованной особой, пришлось бы в разы сложнее. Отлично. С первым заданием справились все, похвально. Продолжаем. В следующий час мы только и делали, что записывали различные схемы взаимодействий. Так я узнала, что вода и огонь редко ладят между собой. Так как в этом тандеме огонь обычно подавляет, тем, кто желал развивать обе стихии, Приходилось настраивать в себе несколько каналов, чтобы сила не пересекалась. Вот с этим у меня получалось плохо. Не выходило создать «дорогу» сразу для четырех стихий, потому что я не могла отыскать в себе место, где и как эта дорога будет проходить. Я еще не смирилась с наличием магии, до конца не осознавала, в какой точке тела находится резерв. а спрашивать Если не желала показаться умственно отсталой, не у кого, ведь все маги знают азы едва ли не с пеленок. Даже в книгах, которые я читала на Земле, ни один из авторов фэнтези не указывал местоположение магического резерва, а одного упоминания о его наличии мало. Поэтому было сложно понять, как распределять эти самые дороги для магии. Я могла, конечно, придумать один путь, по собственным венам, но куда приткнуть еще три? Ох, с моим аналитическим умом и старанием все раскладывать по полочкам, чтобы было ясно и понятно, у меня точно ничего не получится. Спрашивать, как это сделать, я не стану, иначе со стыда сгорю от собственных вопросов. Но ни одна я оказалась такая. Из всей группы только у троих получилось. Проще всего было тем, у кого воздух и огонь, или земля и вода. Там даже каналы создавать не нужно, так как стихии друг друга взаимодополняющие и никаких проблем не создающие. От увлекательного занятия нас оторвал звук колокола, отмечающий конец занятия. Поблагодарив магистра за интересный урок, мы с Райерой покинули аудиторию. Сейчас нам не надо было что-то искать просто пошли вместе с однокурсниками. «Лети и Леонита. А каково это владеть сразу четырьмя стихиями?» Робко поинтересовалась курносая русоволосая девушка, старавшаяся словно слиться с окружающей обстановкой. Спросила и покраснела. «Честно, я сама еще не определилась, ведь до поступления в академию почти не обладала магией». Так мизер был. Отец ругался, что меня даже на целительский не возьмут. А тут такой сюрприз. Как ты понимаешь, развивать способности с детства, как мои братья и сестра, я не могла, нечего было. Придется наверстывать. Я сейчас как слепой заргар. Едва не сказала котенок. Но, как показала память отражения, здесь это хищники потустороннего мира, тогда как заргары... Мелкие пушистые зверушки, иногда крылатые и слишком дорогие, потому что умные, их не каждый может себе позволить. «Странно. Никогда не слышал, чтобы пустышка превратилась в довольно сильную могиню», безлобно заметил Горитор. «И тем не менее перед тобой две такие леди», задрала голову подруга, заметив, что я подыскиваю слова для ответа. «Да ладно». «У тебя похожая ситуация?» — искренне удивился Синеглазый. «Да, мы перепробовали все, но никто не мог увеличить мой резерв или отыскать спящую во мне силу. А Илли посоветовала, чтобы брат вызвал меня сюда. Если честно, я не верила в положительный исход, слишком часто меня постигало разочарование. А тут сразу три направления и приличный уровень». Я и о единице не мечтала, а тут сразу тройка. Райера мечтательно улыбнулась. Остальные слушали, затаив дыхание. Согласна. Звучало действительно невероятно. Но оно того стоило. Многие вон как прониклись. Райера и Леонита. Как прошло первое занятие? Нас догнал улыбающийся Леффи. Приобнял за плечи и сообщил. Зайду вечером, у меня для вас подарок. Подмигнув и не дав сказать и слова этот неиссякаемый источник энергии тут же испарился. Я не могла сдержать улыбки. Все-таки брат-подруги — это нечто. Наверняка с ним никогда не бывает грустно. и Интересно, где у него батарейки, если он все время такой заводной? А кто этот красавчик? Поинтересовалась еще одна девушка из нашей группы. Форма подчеркивала ее фигуру, обтягивая внушительную грудь и не скрывая стройных ног. Изумрудные глаза отчетливо выделялись на фарфоровом личике. Красивая кукла, да и только. Причем в глазах ни грамма надменности, слишком бесхитростная, что наводила на подозрение Но я поторопилась их отбросить, не понимая, что за параной на меня напало. Мой брат Лифиар, студент второго курса с гордостью ответила подруга и хихикнула. Соблазнить его просто, удержать трудно. Он как ветер, такой же вольный и безответственный. Но это касается только девушек. Легко сходится и еще легче разбегается. «Истина мужская натура», – самодовольно заметил гаритор «Пока молод, надо наслаждаться жизнью. Заорканить себя брачными узами можно и позже. Как можно позже» поправился, усмехаясь и окидывая взором девушек из группы. Многие смотрели на него заинтересованно. Я же только хмыкнула. На земле много раз приходилось встречать подобных. Сама однажды едва не стала жертвой такого лавеласа. Хорошо до постели не дошло. В тот день, когда мои бастионы готовы были сдаться, узнала, что он на меня поспорил. После этого я с опаской относилась к красавчикам. Даже иммунитет к их обаянию выработался. Но было еще кое-что. Несмотря на внешнюю привлекательность, Горитор вызывал желание помыться после его взглядов. Тело будто липкой пленкой покрывалось. Вроде и улыбка искренняя, но мне за ней виделся хищный оскал монстра, готового наброситься и перегрызть горло. Ох, и о чем только думаю. Самой не по себе стало. Пришлось спешно выбрасывать мысли из головы. На лицо нацепила привычную маску холодности. Она ко мне уже намертво приклеилась, став моей второй кожей. Скоро тоже превращусь в литышку. И будут по коридорам академии ходить две ледяные статуи. Конечно, статуи не ходят, но коли здесь есть магия, значит все возможно. Райера фыркнула, окатив нашего ловела со скептическим взглядом, но отвечать не стала. Мы вошли в аудиторию зельеварения. Готовить я не особо любила, потому и не ждала от этого занятия ничего сверхъестественного. В лаборатории стояли одиночные столики для каждого студента. На столах колбы, пробирки, горелка, ступки, пестики. Я боялась подходить близко. Все слишком напоминало кабинет химии в школе. А там у меня вечно были проблемы. Пару раз я взрывала класс, а однажды чуть не разнесла всю школу. Вроде все ингредиенты добавляла правильно, откуда такая реакция, никто не мог сказать. Но с того времени эксперименты наводили на меня панику. И ведь не сообщишь же об этом магистру. Из груди вырвался вздох. «Ты чего?» – удивилась подруга, прекрасно его расслышав, что-то мне не по себе. Пару раз, когда я пыталась приготовить зелье, мы оставались без лаборатории. Призналась, немного переиначив происходившее. Думала, раз пустышка, так хоть зелья научусь варить. Не сложилось. «Да ладно тебе, то в прошлом. Сейчас все нормально будет», — заверила девушка, но я покачала головой и успела выдавить. Сомневаюсь. Вошла женщина. Молодая и довольно соблазнительная. На вид около тридцати, чёрные волосы собраны на затылке в хвост, на руках перчатки. Парни тут же сделали стойку, выпрямились, приосанились и принялись сверлить магистра глазами. От неё исходили волны обаяния и харизмы. Только в глазах плясали смешинки. Я присмотрелась. Не знаю, как получилось, но вдруг заметила вокруг женщины свечение. Что оно могло означать? А парни уже слюни пускали, готовые на все ради красавицы преподавательницы. Да и девушки вели себя странно, едва ли не в рот магистру смотрели. Я нахмурилась. «Это определенно какие-то чары», – вырвалась вслух, хотя собиралась только подумать. женщина Достала флакон и брызнула на себя несколько капель. Свечение пропало, а студенты словно очнулись от гипноза. «Совершенно верно, студентка и Леонита, и я удивлена, что вы им не поддались», — пропела учительница, остальные смотрели на нас с непониманием. Она обвела группу серьезным взглядом и пояснила. «Я сразу решила показать, чем выгодно зелье варенья». Духи на основе приворота сделали своё дело. Вы все, кроме одной студентки, поддались чарам. Я могла потребовать от вас хоть звезду с неба, и вы бы в лепёшку расшиблись, но попытались её достать». В груди вдруг заныло, словно кто шибанул меня чем-то тяжёлым. Странное ощущение, как предчувствие чего-то неприятного, которое должно вскоре случиться. Я даже головой помотала отгоняя на водение не понимая при чем тут приворотные духи и какое они имеют ко мне отношение. тревога до конца не ушла поселилась где то глубоко на время уснув а зачем она вам снова мой язык действовал быстрее разума понятия не имею по доброму усмехнулась женщина но давайте начнем занятия меня зовут магистр до уза ларьера. Зелье варенья, как вы поняли, важная составляющая мага. Без зелья вы просто не сможете выжить. Энергетическое, укрепляющее, рано заживляющее — это основные, которые всегда должны быть у каждого мага. Ну а зелье памяти — мечта любого студента перед экзаменами. Нару тохнул. Наверняка, будь их воля, прямо сейчас принялись бы его варить признаться и я бы от такого не отказалась информации нам будут давать много а как все запомнить а приворотное мы тоже будем готовить хихикнула одна из девушек и приворотное и отворотная подтвердила магистр угу а испытывать будем на наших студентах сначала влюбим в себя заставим достать звезду с неба а потом, как обухом по голове, отворот. Зато звезда останется. Снова слова полились раньше, чем я подумала об этом. Да что со мной такое? Никогда не считала себя такой разговорчивой язвой. А тут как с цепи сорвалась. Может, влияние духов магистра? Отличная идея! Легко согласилась доуза. А вот парням подобный расклад не понравился. И они начали громко возмущаться. До приворота и отворота вам еще далеко. Начнем с простейшего. Нейтрализатор. Он необходим всегда. Проклятие, чары забвения, принуждения, очарования. Нейтрализатор, выпитый в течение часа с момента наведения любых чар, способен их развеять. У вас на столах все компоненты. Что и как делать тоже описано. Приступайте а я понаблюдаю и сделаю выводы. Кто из вас на что способен? Приступать к заданию было страшно. Я подсознательно боялась повторения прошлых неудач в кабинете химии. Но все же, глубоко вздохнув, взяла в руки инструкцию. Описано правда подробно, не ошибешься. Пока все шло прекрасно. Я расслабилась, понадеявшись на то, что все образуется. В конце концов... Это другой мир, что здесь может случиться? Осталось закинуть последний ингредиент, что я и сделала, помешивая варево против часовой стрелки. Зеленоватый цвет зелья сменился на голубой. Магистра одобрительно кивнула и тут же нахмурилась. Я бросила взгляд в котел и едва не застонала. Не пронесло. Жидкость в котле начала бурлить и пениться окрашиваясь в алой. «Быстро на выход!» рявкнула Дауза. Студентов как ветром сдуло, и меня вместе с ними. А потом раздался взрыв. «Я не виновата. Не понимаю, что произошло. Еле выдавила. Так мне было стыдно за причиненный ущерб». «Знаю, я наблюдала за тобой», отмахнулась женщина. Ее глаза заволокло тьмой, И в следующее мгновение перед нами из портала появились трое. Все как на подбор статные, величественные и красивые. В голове мелькнула мысль. У них тут инкубатор по выращиванию красавцев? Что произошло? Грозно поинтересовался черноволосый мужчина с колючим взглядом. У нас тут Даргантер объявился, пояснила Дауза. Думаю, девочку стоит освободить от зелья варенья пока она все лаборатории не разнесла. «Вы шутите?» — ухмыльнулся второй с белоснежными волосами. Его глаза искрились, словно он привык веселиться. Если б сама за ней не наблюдала, не поверила бы, а так... Факт подтвержденный. Зелье она сварила отменное, но... Если бы сразу отошла, может, ничего и не случилось бы. А так ее аура стала катализатором. «Произошла переактивация ингредиентов, в итоге взрыв», — любезно просветила троицу преподавательница. «Имя студентки?» — снова грозно спросил Чернявый. «И Леонита Саедорге. Ее лучше отправить на дополнительные занятия по взаимодействию стихий». «Я подумаю», — бросил мужчина, и они снова исчезли в портале. «Кто это был?» шепотом поинтересовалась у подруги. Та хихикнула. «Ты о том пугающем брюнете?» Я кивнула. «Лорд-ректор нашей академии Гротх Саэна Руш Рандартар. Такой молодой и уже ректор? Ему хоть тридцать есть?» Я была поражена до глубины души, и в тот момент всего лишь удивилась его молодости, и не подумав посмотреть на него, как на мужчину. Ответа не услышала, так как Дауза отправила нас всех в освояси. До окончания занятия оставалось немного, поэтому мы двинулись к следующей аудитории. Мне не давали покоя, сказанное магистром, что я какой-то Даргантер. Что это значит? Не из-за этого ли и в моем мире постоянно происходили казусы в химической лаборатории? И чем мне это грозит? Надо срочно посетить библиотеку, чтобы побольше узнать и о своей необычной особенности, и о магии созидательного желания. Не переживай. Подумаешь, не станешь ходить на зелье варенье. Невелика беда. Я бы и сама от него отказалась. Не люблю копаться с травами и корешками. Не мое это. Пыталась подбодрить Райера. Я машинально кивнула, пребывая в собственных мыслях. Ещё покоя не давал такой молодой ректор. Интересно, за какие заслуги его поставили во главе академии? Мне казалось, что на подобную должность должны выбирать умудрённых опытом старцев. Они всяко побольше разбираются в магии. «У тебя раньше были проблемы с зельями?» Рядом появился Горитор. «Я заметил, ты сначала занятия было напряжена словно ожидала чего-то подобного. «Были?» — не стала скрывать очевидного. Но внутри теплилась надежда, что на этот раз все будет хорошо. Ведь стало же зелье таким, как должно быть. А потом, не договорив, махнула рукой. Меня все еще с беспокойство, в основном из-за того, что сразу не предупредила. Может, удалось бы избежать взрыва и разгрома лаборатории. интересно «На ядоведение тебя допустят?» — хмыкнула Айтарина, стараясь оказаться поближе к синеглазому. «Наверное, только на теорию. До практики вряд ли дойдет. Не хотелось бы еще одну лабораторию разгромить». Ответила достаточно спокойно, несмотря на ощутимую издевку в голосе девицы. «Ведь многие яды вредны не только при употреблении, но и испарения вызывают негативную реакцию».